Глава 15. Волга идёт навстречу Дону. Работы на канале подошли к концу. Две могучие реки, разъединённые в продолжении тысячелетий, двинулись навстречу друг другу. Корреспонденция ТАСС из Красноармейска, 23 мая. К 12 часам дня были закончены последние приготовления на главном сооружении в первом шлюзе, расположенном у входа в канал. Не дожидаясь, когда датская вода подойдёт к воротам верхней головы шлюза, строители решили пропустить в канал волжскую воду, и тем самым ускорить встречу двух великих рек. В 12 часов 45 минут по сталинградскому времени заместитель начальника Волгодонстроя отдал распоряжение начальнику земснаряда номер 322 Начать затопление нижнего подхода шлюза. Мощная струя воды ударила в нижнюю часть железобетонной причальной стенки. У ворот шлюза образовался грандиозный фонтан, брызги которого достигали вершины 59-метровой триумфальной арки, поднявшейся над камерой шлюза. Огромная чаша подхода быстро наполнялась. Как только нижний подход будет заполнен до уровня Волги. Земснаряды разберут земляную перемычку, и волжские воды пройдут через камеру первого шлюза до ворот второго шлюза. Здесь произойдёт встреча Волги и Дона. Газета "Молод" от 24 мая. Арсению Челнакову выпало большое счастье присутствовать при соединении двух великих рек. Дона с Волгой. Уралец Скоршеного работал на водоразделе, и экипаж экскаватора мог наблюдать эту волнующую картину. Днём 24 мая была разобрана искусственная перемычка у водораздела, и вода из Варваревского водохранилища хлынула к заградительным воротам девятого шлюза, который ещё был пуст. Там заканчивались последние доделки. Девятый шлюз это первый шлюз Волжского склона. Донская вода перешагнула через Ергений. В последующие дни она пошла к Волге самотёком, не очень быстро, но уверенно спускаясь по так называемой Чепурниковской лестнице. В ночь на 31 мая была гроза, прошёл сильный дождь. Строители посмеивались, Небесные канцелярии тоже вносят вклад в общее дело. Гроза и дождь не остановили работ. Минута соединения рек приближалась. Утро настало пасмурное, моросил дождичек. Арсений Челнаков и его товарищи из экипажа Уральца отправились к участку канала между вторым и первым шлюзами, где, как уже было известно, встретятся воды Дона и Волги. Туда же спешили тысячи зрителей. Они прибывали на катерах и пароходах по Волге, подъезжали на автобусах, грузовиках и легковых машинах, жители окрестных станиц приходили пешком. Разногласый гул, смех, громкие разговоры слышны были вокруг. И опять, как во время перекрытия русла Доны, любопытные занимали самые выгодные места, взбирались на мосты, на крыши домов, Предстояло ждать несколько часов, но это их не смущало. Многие нацеливались фотоаппаратами, выбирая место для съёмки, другие уже щёлкали затворами. Приехал духовой оркестр из Сталинграда. Музыканты, как всегда, начали продувать трубы, и резкие медные звуки разнеслись в воздухе, создавая атмосферу большого праздника. Воды Дона прошли через канал между третьим и вторым шлюзами и заполнили второй шлюз. Волжские воды ждали в камере шлюза номер 1. Всё замерло в ожидании. Вдруг начали рассеиваться тучи, и первые лучи солнца осветили взволнованные лица зрителей арку над волжским входом канала, молодые аллеи и цветники, окаймляющие канал. Из раскрытых ворот второго шлюза хлынула данская вода. В то же время волжская вода показалась из первого шлюза, но между потоками ещё стояла временная земляная перемычка, в которой накануне было промыто отверстие. Волжская струя, круша остатки перемычки, устремилась к днской воде. Два потока встретились и пенясь закружились в водовороте. Это было в час пятьдесят пять минут по московскому времени. На дно канала, туда, где должны были встретиться две реки, заранее спустились десятки людей, среди них много мальчишек, и теперь волны омывали их ноги. Но они не торопились покидать ложи канала, беспечно стояли в воде, бродили туда и сюда. Мальчишки с радостными криками «Потяга!» Окунались в воду и поднимались мокрые. Оркестр играл гимн Советского Союза. Это были прекрасные, незабываемые минуты. Арсений Челнаков гордился тем, что и его, пусть маленькая и незаметная доля труда есть в этом грандиозном сооружении, которое будет жить века. Вода в канале поднималась быстро и люди выбирались из него со смехом и шутками. Помедле они еще немного, и им пришлось бы плыть. Между первым и вторым шлюзами открылось освещенное солнцем спокойное зеркало воды, готовые принять первые суда из Волги. Так соединились навечно воды Дона и Волги. В начале июня из Цемлянского моря в Дон Уже двинулись теплоходы. Первое судно, теплоход Строитель, прошло по соединительному судоходному каналу 3 июня. А через несколько часов началось встречное шлюзование, и из Дона в Цемлянское море буксирный пароход повёл баржу и дебаркадер для одной из пристаней. 6 июня произошло ещё одно большое событие на канале. В 9 часов 30 минут утра по московскому времени Цемлянская гидроэлектростанция дала первый промышленный ток.